Событие 14. -е. Чтобы взять город, нужны саперы, артиллеристы, шпионы и предатели. Ну и несколько тысяч дураков из пехоты, которые почти все безо всякого смысла сложат голову под стенами. Алексей Пехов. У англичан, несмотря на то, что князь Балаховский серьезно проредил их флот, военных, в том числе и паровых кораблей, оставалось еще прилично. По крайней мере, три паровых корабля нашлись, и их отправили к Архангельску. Во-первых, блокировать этот порт, а если получится, то и принудить к сдаче. А вот людей для десантной операции командующему эскадрой коммодору Фредерику Сеймуру не выделили. Для англичан было вовсе не секретом, что Балтийские берега защищала 270-тысячная армия, поэтому высаживать там десант было глупостью. А с севером, с Архангельском, сложнее. Точного количества войск на севере возле Архангельска. Военно-морской министр, он же первый лорд адмиралтейства Джеймс Греем, не знал и посчитал, что трех английских кораблей и чуть позднее присоединившихся к ним двух кораблей Франции, 40-пушечные «Псюхи» и 18-пушечный для начала будет достаточно. Флагманом у Англии в Белом море был 26-пушечный винтовой фрегат Эвридика. Длина 43 метра, ширина 11 метров, вооружение 26 32-фунтовых пушек, экипаж 190 человек. Кораблик был не новый, построен в 1842-1843 на верфях в Портсмуте, Англия. Кроме этого, был HMS пароходофрегат Один постройки 1846 года, имеющий на борту 16 пушек и винтовой шлюп HMS Ardent, спущенный на воду 14 лет назад в 1841 году. У этого кораблика было всего 5 24 фунтовых пушек. Всего на трех кораблях, в конце июня подошедших к Архангельску, было 540 человек команды. Сашка Константину Николаевичу о ерунде с английским товаром в Архангельске рассказал и посоветовал арестовать груз для начала, а потом и пришедшие туда торговые суда англичан тоже на время арестовать, взять в заложники. Тот довел мысли дурня до Николая и не был государем услышан. Мы договор заключили с Великобританией, крейсерскую войну не открывать, и потому английские торговые суда нужно в Архангельск допустить и позволить им забрать оплаченный ранее груз. Константин пытался приводить доводы Балаховского, что это игра в одни ворота и вообще во время войны дурость, но не был отцом услышан. Нет и все. Воевать нужно по правилам и всегда соблюдать договоры. По этой причине война на севере пошла точно так же, как и в реальной истории. Англичане своей эскадрой крутились у берегов Норвегии, вылавливая русских купцов, везущих муку и зерно в Норвегию, и ждали, пока английские купцы вывезут из Архангельска весь товар, лежащий на складах. И англичанам наплевать было на подписанный договор. Они же цивилизованная нация. Только дикари чтут договоренности. И только когда последний английский купец проплыл мимо, три паровых военных корабля Соединенного Королевства подошли к устью Двины. Командор Фредерик Сеймур в качестве основной базы выбрал остров Сосновец, который расположен в горле Белого моря. Имея на нем базу, удобно было блокировать Архангельск и другие беломорские порты и перехватывать торговые корабли, идущие этим узким проливом. На острове был создан склад угля, необходимого для работы паровых корабельных машин. Уже 5 июня английские фрегаты захватили у трех островов шхуну Волга, везшую 100 тонн муки в Норвегию. При этом англичане наплевали на то, что у них подписан договоры с Россией и со Швецией, Норвегия входит в состав Королевства Швеция о том, что препятствовать торговле не будут. Волгу в качестве первого трофея вместе с грузом отправили в Англию. Через несколько дней были перехвачены еще две русские торговые ладьи. На этом великобританцы не успокоились. Три паровых корабля английского флота в течение лета совершали рейды по всему Белому морю, останавливая встреченные торговые суда и конфисковывая их груз. Кроме того, нападением подвергся ряд прибрежных поселений – В том числе были почти полностью сожжены Кандалакша, Кола, Пушлахта, Киостров, разграблен Онежский крестный монастырь. Однако, пиратствуя и зарабатывая призовые деньги, командор Сеймур не забывал о главной своей цели – Архангельске. 25 июня 1854 года британская эскадра подошла к Архангельску, и встала на якорь в 30 километрах к северо-северо-западу от Березового Бара. Через день два из трех кораблей подошли к острову Мудюк для того, чтобы исследовать глубины в дельте Северной Двины и определить возможность прохода своих кораблей к Архангельскому порту. В расположенной рядом Лапаминской гавани командор Сеймур в подзорную трубу увидел стоящие на якоре русский пароход Корабля хранения, больше десяти канонерских лодок из десяток торговых судов. В этот же день с маяка, расположенного на острове Мудюк, условными сигналами, было сообщено на берег о приближении кораблей Соединенного Королевства. И тут русский север дал о себе знать. Начался приличный шторм, не утихающий целую неделю. И только 4 июля погода поменялась, шторм прекратился, И шесть английских баркасов, спущенных с кораблей, под прикрытием орудий Эвридики и парохода фрегата «Один», начали промеры глубины, расставляя бакины, чтобы обозначить фарватер. Заметив действия противника, главный начальник Архангельского порта, вице-адмирал Роман Петрович Бойль, выслал под командованием лейтенанта Тверетинова 90 человек, вооруженных штуцерами и мушкетами матросов с двумя полевыми пушками. Моряки под прикрытием высокого берега острова подошли к противнику на пушечный выстрел и открыли огонь. Англичанам не повезло, из-за мелководья, а главное из-за незнания глубин, Эвридика побоялась подойти и оказать огневую поддержку Баркасам. Командору Фредерику Сеймуру пришлось отозвать Баркаса назад. В результате у англичан один убитый, а у русских потерь не было. Все же кое-какую информацию командор Сеймур получил, вот только она ему сильно не понравилась. Глубина березовского рукава реки была в местах замеров 11-13 футов, а ивредики с ее орудиями необходимо как минимум 15 футов. Остальные кораблики, может, и пройдут, вот только на них практически нет орудий, а те, что есть, малы – Отправлять и вредику с возможностью посадить ее на мель у командора не было ни малейшего желания. Корабль, севший на мель, станет просто добычей для канонерских лодок, наштампованных русскими в количестве двух десятков, и береговой артиллерии. А без артиллерийской поддержки невозможно даже планировать захват Архангельска силами десанта на Баркасах. Те же канонерские лодки его просто потопят. Да тут еще российские грибные суда, несмотря на обстрел с английских кораблей, сняли все поставленные бакины. Пришлось эскадры покинуть остров Мудюк. Примерно в это же время третий корабль эскадры, винтовой шлюп HMS Ardent, исследовал и Никольский рукав Двины, в надежде хоть там обнаружить глубокий фарватер. Но он оказался еще мельче. Рассмотрев имеющуюся у него карту, командор Фредерик Сеймур направил эскадру к Соловецкому монастырю, надеясь на легкую поживу. В монастыре просто должны храниться несметные сокровища. У русских полно серебра. Именно в это время на остров выгружались молодые люди под командованием своего учителя Михаила Юрьевича Лермонтова. Это было последнее, что мог отправить на войну Виктор Германович. 18-летних пацанов, только месяц назад закончивших Суворовское училище, училище гардемаринов и диверсионную школу. Точно знал, что это еще одна реперная точка этой войны. Здесь даже такими незначительными силами можно сделать очень больно королеве Виктории.